Лоннон, наконец, смог получше разглядеть сержанта Хеверса. Далеко не красотка, — заключил он, глядя на ее вздернутый нос, густые брови и круглые щеки. Уж, конечно, она попала в столь избранную компанию не из-за своей внешности. Наверное, у нее какие-нибудь потрясающие криминологические способности. И Лоннон всерьез решил понаблюдать за каждым ее шагом. «Спасибо, Хейверс, мирно отозвался Линли. Видит Бог, одно масляное пятно может запросто выбить меня и скорее, Хеверес фыркнула. Тогда давайте припорошим его пеплом. Линли достал золотой портсигар, который подал ей. Тем протянул серебряную зажигалку. У лона наупало сердце. Курящий, — подумал он. И заранее смирился с разъедающим глаза дымом и аллергическим насморком. Однако Хеверес не закурила потому что, слышавший их разговор, Сен-Джеймс открыл свое окно, отчего резкий порыв ледяного ветра ударил ей прямо в лицо. «Хватит, я поняла», — проворчала Хеверс и, бессовестным образом вытащив сразу шесть сигарет, вернула протигар Линли. «Сен-Джеймс всегда такой неженка». «С рождения», — ответила Линли. Лонон с трудом завел фургон, и они направились в офис отдела уголовного розыска в «Обане». Инспектора-детектива Иена Макаскина из отдела уголовного розыска Страцклайда передвигала по жизни единственное горючее — гордость. Она принимала разные формы, в сущности совершенно между собой не связанные. Самой весомой была гордость за семью. Ему нравилось, что люди знают, ему удалось добиться благополучия несмотря на что. В двадцать лет он женился на семнадцатилетней девушке, прожил с ней 27 лет, вырастил двух сыновей, дал им университетское образование и ревностно следил за их карьерами. Один был ветеринаром, другой — морским биологом, и еще он гордил своей отменной физической формой. При росте 5 футов девять дюймов он весил не больше, чем в двадцать год, когда еще был констеблем. Его тело было здоровым и подтянутым благодаря ежевечерней гребле по проливу Керрера, летом, таким же поломерным занятием зимой на тренажере, установленном у него в гостиной. Хотя вот шдесят лет волосы у него были совершенно седые, они по-прежнему оставались густыми и сверкали, как серебро, под лампами дневного света полицейского участка. И этот полицейский участок был еще одним предметом его гордости. На протяжении своей службы... Но ни разу не закрыл дело за немением улик и всячески старался, чтобы любой из его людей мог сказать то же самое о себе. И группа работала очень слаженно. Полицейские вынюхивали каждую деталь, как гончие в погоне за лесой, и он следил за тем, чтобы они не расслаблялись. Все это помогало ему быть поясни, вездесущим в своей конторе. Типичный неврастенник он грыз ногти до мяса и потому сосал освежающие мятные лепешки, или жевал резинку, или поглощал картофельные чипсы, пытаясь отучить себя от этой единственной дурной привычки. Инспектор Макаскин встретил лондонскую группу не в своем кабинете, а в комнате для свещаний. Небольшой конурки, 10 на 15 футов, с неудобной мебелью, недостаточным освещением и плохой вентиляцией. Выбрал он ее намеренно. Ему очень не нравилось то, как все начиналось. Макаскин любил, чтобы все шло по порядку, без путаницы и суеты. Каждый должен был делать то, что ему положено. Жертвы умирать, полиция допрашивать, подозреваемые отвечать, а криминалисты сверять улики. Однако за исключением жертвы, которая любезно... Лежала бездыханной с самого начала, расспросы вели подозреваемые, а полиция отвечала. Что же касается улик, то это вообще была особая история. Объясните мне все еще раз. Голос инспектора Линли звучал ровно, но в нем слышались резкие нотки, которые подсказали Макаскину, что сам Линли недоволен двусмысленной ситуацией, сложившейся из-за его назначения на расследование. Это радовало. Макаскин даже сразу почувствовал симпатию к детективу из Скотленд-Ярда. Скинув верхнюю одежду, все расселись вокруг соснового стола, все, кроме Линли, который стоял, сунув руки в карманы и зло посверкивая глазами. Макаскин был только счастлив снова поведать данную историю. «Сегодня утром приезжаю я в Эстербри». И проходит всего минут тридцать, как мне передают, чтобы я срочно позвонил своим людям в отдел. Главный констабль сообщил мне, что делом будет заниматься Скотленд-Ярд. Это все. Больше ничего не смог от него добиться. Только инструкции. Оставить людей в доме, вернуться сюда и ждать вас. Сдается мне, что какой-то умник с вашей стороны решил, что здесь будет действовать Скотленд-Ярд. Он дал это понять нашему главному констаблю. И мы, чтобы... Все было честь по чести, с готовностью позвонили с просьбой о помощи. Вот так. Линли Ли и Сен Джеймс обменялись загадочными взглядами. — Но почему тогда вы излетело? — спросил Сен Джеймс. — Поступил приказ, — ответил Макаскин. — Чертовски странный, по моему разумению. — Опечатать комнату, забрать тело и привести его на вскрытие, после того, как наш судмедэксперт оказал нам честь, объявив ее умершей на момент обнаружения. «Тот-то типа власть, властвуй», — заметил сержант Хейерс. «Да», — похоже на то, — отозвался Линли. «Стартклайд разбирается с вещественными уликами, а Лондон занимается подозреваемыми. Если кому-то где-то повезет, мы не сможем должным образом поддерживать друг друга». И все заметут под ближайший коврик. «Но почей? да». «Вот в чем вопрос, верно?» Линли уставился на столешницу, испощренную множеством отпечатков кофейных кружек, которые сплетались в забавный узор. «Что же именно произошло?» — спросил он Макаскина. «Эта девушка, Мэри Агнес Кэмпбелл, обнаружила тело в 6.50 сегодня утром. Нам позвонили в 7.10, туда мы добрались к 9. Почти через два часа», — мешался Лонон. «Из-за вчерашней метели занесло все дороги, инспектор». От ближайшей деревни до Уэстербри пять миль. Еще ни одна дорога не была расчищена. Ради бога, на кой черт лондонской труппе понадобилось тащиться в такую глухомань? Франческа Джерард, вдова и владелица Уэстербри. Сестра лорда Стинхерста, — объяснил Накаскин. По всей видимости, у нее были большие планы. Хотела превратить поместье в шикарную сельскую гостиницу. Она стоит как раз на берегу. — Лох Ахемора. Я полагаю, хозяйка решила, что это весьма романтическое место для отдыха, мечтанного, брачных. Ну, вы сами знаете эти штучки. Макаскин скорчил брезгливую гримасу, вдруг сообразив, что подобные речи пристали рекламному агенту, а не полицейскому, и поспешно закончил. — Она сделала там кое-какой ремонт. Как я разузнал, сегодня утром Стинхерст привез своих людей в качестве пробных клиентов, чтобы дать сестре возможность отладить весь механизм обслуживания, прежде чем она по-настоящему откроет свое заведение. Что насчет жертвы, Джой Синклер? Есть у вас они какие-нибудь сведения? Макаскин сложил руки и мрачно посетовал, что не мог вырвать побольше сведений у трупы Вестербри. А все потому, что ему приказали уехать. Да, сведений маловато. Автор пьесы, над которой они приехали работать на эти выходные. Да, мы литераторов, насколько я понял, со слов Винни. Винни — это кто? Газетчик. Джереми Винни, театральный критик из «Таймс». Похоже, они с Синклер были хорошими друзьями. Больше всех потрясен, насколько могу судить. Хотя это странно, если задуматься. — Почему? — Потому что здесь находится ее сестра. — Но это Винни требовал, чтобы убийцу арестовали, тогда как Айрин Синклер абсолютно ничего не сказала, даже не спросила, как убили ее сестру. Ее это не волновало, если вы спросите мое мнение. — Да, и в самом деле странно, — заметил Линли. Сент-Джеймс пошевелился. — Вы сказали, что была задействована еще одна комната? — Макаскин кивнул. Подойдя к столику у Устины, он взял несколько папок и рулон бумаги. Когда он развернул его на столе, то все увидели весьма точный поэтажный план дома. Он был проработан до мельчайших деталей, несмотря на то, что побыть в Эстербуре довелось очень недолго. Макаскин улыбнулся и сам, довольный своей работой. Прижав углы листа папками, он указал на правую сторону. «Вот!» Комната жертвы находится в восточной части дома. Он открыл одну из папок, глянул на свои записи, затем продолжал. С одной стороны к ней примыкает комната Джанны Эллакорт и мужа Дэвида Сайдема. С другой стороны живет молодая женщина. Вот она, леди Эллен Клайд. Это вторая комната, которую опечатали. Он поднял глаза как раз вовремя, чтобы прочесть удивление на лицах всех троих лондонцев. Вы знаете этих людей? — Только леди Хелен Клайд, она со мной работает, — ответил Сент джеймс Он посмотрел на Линли. — Ты знал, что Хелен поедет в Шотландию, Томми, а? — А я-то думал, она собиралась поехать с тобой в Корнуолл. Она упросила меня отпустить ее сюда вечером в прошлый понедельник. Под меня поехал один. Линли посмотрел на план, задумчиво проведя по нему пальцами. — Почему опечатали комнату Хелен? — Она соединяется с комнатой жертвы, — ответил Макаскин. — Нам повезло, — улыбнулся Сан-Джеймс. — Где же еще могла поселиться наша Хелен? — Конечно, по соседству с жертвой. Нам стоит немедленно с ней поговорить. При этих словах Макаскин нахмурился и наклонился вперед, назначительно вклинившись между двумя мужчинами, чтобы привлечь их к вниманию. — Инспектор, — — произнес он. — Что касается леди Хелен Клайд. Что-то в его голосе заставило его собеседников умолкнуть. Они украдко переглянулись, когда Макаскин сурово добавил. — Что касается ее комнаты? А что с ее комнатой? Похоже, что жертвы добрались через нее. В ту минуту, когда инспектор Макаскин выдал эту потрясающую информацию, Линли лихорадочно пытался понять, какого черта... Хелен торчит со всеми этими актерами в Шотландии. «Что заставляет вас так думать?» — спросил он наконец, хотя его мозг все еще был занят последним разговором с Хелен, происходившим менее недели назад в его библиотеке в Лондоне. Она тогда была в прелестнейшем шерстяном платье цвета нефрита. Попробовала его новый испанский хейрис, как всегда весело смеясь оболтая, а потом поспешно ушла, чтобы встретиться с кем-то за ужином. С кем? Хотел бы он это знать. Она не сказала, он не спросил. По лицу Макаскин он понял, что у того припасены кое-кие соображения, он просто ждет подходящего момента, чтобы предъявить их все разом. — Потому что дверь, ведущая из комнаты жертвы в коридор, была заперта, — ответил Макаскин. Когда Мэри Агнес безуспешно пыталась разбудить ее сегодня утром, Я пришлось воспользоваться запасным хозяйским ключом. — Где они хранятся? — В кабинете. Макаскин указал на план. — Нижний этаж, северо-западное крыло. Он продолжал. Она отперла дверь и нашла тело. — У кого есть доступ к дубликатам ключей? — Есть еще комплект. Запасные только одни. Ими пользуются исключительно Франческа Джерард и Мария Агнес, Их держит запертыми в нижнем ящике стола миссис Джерард. И только у нее и у этой девушки Кэмбелл есть ключи от данного ящика. — И больше ни у кого? — спросил Линли. Макаскин задумчиво посмотрел на план, найдя взглядом нижний северо-западный коридор. Он был частью четырехугольника, возможно, пристройка к зданию, и отходил от большого холла почти у лестницы. Он указал на первую комнату в коридоре. «Здесь живет Гован Килбрайт», — пробормотал он. «Он у них мастер на все руки. Он мог добраться до ключей, знал, что они там. А он знал?» «Вполне возможно. Я выяснил, что обязанности Гована в основном не связаны с апартаментами постояльцев, поэтому ему дубликат ключей ни к чему. Но он мог знать о том, что хозяйский комплект ключей существует. Мария Агна смогла сказать ему, где они лежат». — Вы полагаете? — Макаскин пожал плечами. — А почему нет? Они еще совсем юные. А молодые иногда довольно нелепым образом пытаются произвести друг на друга впечатление, особенно если между ними существует симпатия. — Что сказала Мэри Агнес? Были ли хозяйские ключи на своем обычном месте сегодня утром? Их никто не трогал? — По-видимому, нет, поскольку стол был заперт. Но на такие вещи девушки вряд ли обращают внимание. Она отперла стол, взяла в ящике ключ. Лежали они или нет на том самом месте, куда она их положила, она не знает. Так в последний раз просто бросила их в ящик, не глядя. Линли был восхищен. массы информации за столь короткое время. Он смотрел на Макаскина со растущим уважением. «Все сюда приехавшие друг друга знают, так?» Тогда почему была заперта дверь Джой Синтлер? — Из-за вчерашней свары, — подал голос своего гла Лоннон. — Свары? По какому поводу? Макаскин бросил на констабля порицающий взгляд. Его людям не пристало употреблять такие вульгарные словечки. И извиняющимся тоном он сказал, — Это все, что нам пока удалось узнать сегодня утром у Гована Килбрайта, до того, как миссис Джерард отослала его прочь, приказав дождаться сотрудников скотленд ярда Только то, что произошла какая-то ссора, в которую оказались вовлечены все актеры. Разгар ее что-то там разбили и разлили в холле, какие-то напитки. Один из моих людей нашел в мусоре осколки фарфора и стекла, еще ватерфорского хрусталя. Похоже, спор был жарким. И Хелен приняла в нем участие? Сэн Джеймс не стал дождаться ответа. — Томми, насколько хорошо она знает этих людей? — Линли медленно покачал головой. — Я вообще не знал, что она их знает. — Она тебе не сказала? — Она отказалась ехать в Корнуолл, сославшись на то, что у нее другие планы. — Сэнджайс. — Она не сказала, что за планы. — А я не спросил. Линли поднял взгляд и увидел... Как изменилось выражение лица Макаскина. Внезапное движение глаз и губ почти неуловимые. Что такое? Макаскин задумался всего на секунду. Потом взял одну из папок и вытащил листок бумаги. Это был не отчет, а сообщение с тех, что содержит информацию с грифом для внутреннего пользования. Профессионал от профессионала. «Отпечатки пальцев», — пояснил он. «На ключе» которым забирали дверь, соединяющую комнату Хелен Клайд, и убитый. Словно понимая, что он балансирует на грани неподчинения своему начальству, главный констебль приказал все оставить Скотленд-Ярду и оказание всей посильной помощи своему брату-полицейскому, Макаскин добавил, — Буду признателен, если вы не станете упоминать мое имя в отчете. Но как только мы поняли, что в комнату убитый проникли через дверь смежной комнаты, мы тайком принесли ключ сюда и сравнили отпечатки на нем с теми, что сняли с стакана для воды в других комнатах. — В других комнатах? — быстро спросил Линли. — Значит, отпечатки на ключе принадлежат не Хелен? Макаскин покачал головой, потом нехотя произнес. — Нет. Они принадлежат режиссеру постановки. Он валит, некто, Рис. «Дэвис Джонс». Немного подумав, Линли заключил. «Значит, Хелен и Дэвис Джонс прошлой ночью обменялись комнатами». Сидевшая напротив него сержант Хейвер скривилась, но на него не посмотрела, только зачем-то провела своим коротким пальцем по краю стола, не отводя глаз от сент -Джеймса. «Инспектор», — осторожно начала она, но Макаскин ее перебил. «Нет». Согласно показаниям Мэри Агнес Кэмпбелл, в комнате Дэвис Джонса вообще никто не ночевал. Тогда где же была Хеллен? Линли замолчал, ощущая, как его охватывает дурное предчувствие, как предвестие болезни, уже проникшей в организм. «О!», -о — произнес он и затем, «простите, я сам не знаю, что говорю». Он внимательно... Принялся разглядывать поэтажный план и чуть погодя услышал, как сержант Хеверс бормочет какое-то ругательство. Она сунула руку в карман и вытащила шесть сигарет, которые взяла у него в фургоне. Одна сломалась поэтому она выбросила ее в корзину и взяла другую. — Покурите, сэр, — вздохнула она. Одна сигарета, как обнаружил Линли, оказалась не слишком действенным, успокаивающим. — У тебя нет никаких прав на Хелен. Грубо отдернул он себя. Всего лишь дружба, всего лишь приятное прошлое, всего лишь годы веселых шуточек и смеха, ничего более. Занятная собеседница, наперсница, подруга, но никогда она не была его любовницей. Они оба были слишком осторожны, слишком не хотели этого, слишком опасались увлечься друг другом. «Вы начали делать вскрытие?» — спросил он Макаскина. Ясно, что шотландец ждал этого вопроса с момента их приезда. С откровенно эффектным жестом, достойным эстрадного фокусника, он вынул из одной папки несколько экземпляров отчета и передал им, отметив наиболее существенную информацию. Жертву закололи кинжалом шотландский горцев, длиной 18 дюймов, который проткнул ей шею и перерезал сонную артерию. Она умерла от потери крови. Однако полного вскрытия мы не сделали, с сожалением, добавил Макаскин. Линли повернулся к Сен-Джеймсу. Могла она закричать или застонать. Едва ли. ради что тихо что-нибудь пробормотать. Ничего такого, что можно было бы услышать в другой комнате. Он опустил взгляд на листок. — Вам удалось сделать тест на наркотики? — спросил он Макаскина. — Страница три, Отрицательный. Тут же инспектор. «Ничего похожего. Ни барбитуратов, ни амфетамина, ни токсинов. Вы установили время смерти между двумя и шестью часами, да? Это предварительно. Мы еще не исследовали ее кишечник, но наш эксперт дал нам волокна из раны, кожи и шесть кролика. Убийца действовал в перчатках. Так мы предполагаем, но их не нашли». А на основательные поиски у нас не было времени. Мы ведь должны были вернуться сюда. Но могу точно сказать, что шерсть и кожа попали туда не с орудия убийства. О нем вообще ничего нет, кроме крови жертвы. Рукоятка протерта начисто». Сержант Хейверс посмотрел свой экземпляр отчета и бросил его на стол. «18 дюймовый кинжал», — медленно произнесла она. «Где можно такой раздобыть?» «В Шотландии?» Маккаскин был поражен ее невежеством. — Да в любом доме. Были времена, когда ни один шотландец не выходил из дома без кинжала на боку. — В этом доме, — он ткнул пальцем в столовую на плане, — на стене висит целая коллекция. Рукоятки с ручной резьбой, концы курапир, стоящие музейные экспонаты. Орудие убийства было взято оттуда. — Согласно вашему плану, где спит Мариагнес? В Комнате в северо-западном коридоре между комнатой Гоувана и кабинетом миссис Джеральд. Пока инспектор говорил, Сент-Джеймс делал заметки на полях отчета. — А что насчет передвижения жертвы? — спросил он. — Такая рана не вызывает моментальной смерти? — Есть ли какие-то свидетельства того, что она искала помощи? Макаскин поджал губы и покачал головой. — Этого не могло быть. — Невозможно. — Почему? — Макаскин открыл свою последнюю папку и вынул пачку фотографий. — Нож пригвоздил ее к матрасу, — резко сказал он. — Боюсь, что она не могла двинуться. Он положил фотографии на стол. Они были большие, восемь дюймов на десять, лянцевые, цветные. Линли стал их рассматривать. Он привык к виду смерти. Он видел ее во всех мысльных проявлениях за годы службы в ярде но никогда еще не видел такого изуверства. Убийца вогнал кинжал по самую рукоятку, словно им было мало просто уничтожить Джой Синклер, словно его обревала какая-то первобытная ярость. Она лежала с открытыми глазами, но их цвет изменился и потускнел, а взгляд стал застывшим и мертвым. Интересно, как долго она прожила после того, как кинжал вонзился ей в горло, и поняла ли она вообще, что с ней случилось? в момент, когда убийца ударила ее кинжалом. Сразу ли ее хватило благословенное забытье, или она лежала, беспомощная, ожидая и беспамятства и смерти? Это было чудовищное преступление, о чем свидетельствовал и пропитавшийся кровью матрас, и судорожно протянутая рука, молящая о помощи, которая так и не пришла, и раскрытые в безмолвном призыве губы. Это преступление, отвратительнее убийство. — думал Линли. — Оно заражает, оно пачкает, и ни один человек, который соприкасался с ним, неважно, насколько близко, никогда не будет прежним. Он передал фотографии Сент-Джеймсу и посмотрел на Макаскина. — А теперь, — сказал он, — не пора ли нам обсудить интригующий вопрос о том, что случилось в Эстербре между шестью, пятью, десятью, когда Мария Агнес Камбелл нашла тело, и семью-десятью, когда кто-то, наконец, удосужился позвонить в полицию.